Глава 5. Неумолимая система Карла Маркса. Манифест открывался поистине зловещими строками. Призрак бродит по Европе. Призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака. Папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские. В том, что призрак существовал Не могло быть сомнений. 1848 год был ужасным годом для старого порядка на континенте. Воздух был буквально пропитан революционными настроениями, а земля начинала трястись под ногами огромных масс людей. В какой-то момент, очень ненадолго, показалось, что режим может рухнуть. Во Франции Дородный Луи Филипп боролся с кризисом до тех пор, пока не был вынужден отречься и искать убежища на своей вилле в Суре. Парижские рабочие восстали, и очень скоро над городской ратушей реял красный флаг. В Бельгии перепуганный монарх сам заговорил об отречении. В Берлине выросли баррикады, и на улицах был слышен свист пуль. В Италии толпы крушили всё на своём пути. В Праге и Вене лидеры восстаний брали пример с Парижа, и города оказывались под их контролем. Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения, провозглашал манифест Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путём насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариам нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. Правящие классы и правда дрожали и видели коммунистическую угрозу повсюду. Нельзя сказать, что их страхи были беспочвенны. Во французских плавильнях рабочие распевали песни протеста под аккомпанемент ударов своих кувалд. Объезжавший фабрики немецкий поэт-романтик Генрих Гейне заметил, что воистину люди нашего круга не в состоянии прочувствовать дьявольских ноток, коими полны эти песни. Сколько бы энергии ни содержалось на страницах манифеста, дьявольские нотки не были призывом к коммунистической революции, они были рождены отчаянием и болью. На деле всю Европу душила реакция, на фоне которой ситуация в Англии казалась идиллической. Джон Стюарт Миль писал, что у французского правительства нет надежд на улучшение. Оно движимо лишь самыми отвратительными и эгоистичными мотивами. Франция не была уникальной страной в этом смысле. Что касается Германии, на дворе было четвёртое десятилетие XIX века, а Пруссия до сих пор не могла похвастаться наличием парламента, свободы слова или свободы собраний. В стране не было ни независимой прессы, ни суда присяжных, не говоря уже о терпимости по отношению к взглядам, хотя бы немного расходившимся с замышенными представлениями о будущем от Бога императорской власти. Италия была неряшливо скроена из застрявших в прошлом княжеств. Историк Детоквиль описывает Николаевскую Россию как оплот деспотизма в Европе, несмотря на визит царя Вовоновский Нью-Ланк. Пусть это отчаяние собрано в кулак и направлено в нужную сторону. Дьявольские нотки могли стать по-настоящему революционными. На деле же восстания были беспорядочными, плохо организованными и бесцельными. Стоило одержать первые победы, как вставал вопрос о дальнейших действиях. И тут старый режим немежко возвращался на своё место. Революционный запал спадал, а где-то и попросту был уничтожен. Ценой десяти тысяч жизней Национальная гвардия разогнала парижские толпы. Во главе нации встал Луи Наполеон, А Вторая республика уступила место Второй империи. Народ Бельгии решил, что лучше уж предложить королю остаться. Тот с удовольствием принял предложение, отменив свободу собраний. Артиллерийские обстрелы выбили австро-венгерских восставших из их укрытий, а немецкая конституционная ассамблея, до этого бойко обсуждавшая вопросы республиканского правления, сначала разделилась на враждующие фракции, а затем и вовсе позорно предложила Фридриху Вильгельму IV прусскому взять контроль над страной. Словно желая окончательно унизить своих сограждан, монарх объявил, что он не примет корону из рук каких-то оборванцев. Революция завершилась. Жестокая и кровавая, она не привела к однозначному результату. На исторической сцене появились новые лица, но порядок вещей не изменился ни на йоту. У маленькой группки лидеров рабочего класса, только что образовавших Союз коммунистов, Не было поводов для отчаяния. Что верно, то верно. Революция, с которой они связывали столько надежд, выдохлась, а рассыпанное по всему континенту радикальное движение подвергались всё более тяжёлым преследованиям. Но это было не столь важно. Согласно их пониманию истории, восстания 1848 года были лишь репетициями грандиозного спектакля, а его премьерный показ уже не за горами, и в успехе сомневаться не приходится. Союз только что отпечатал программу своих намерений, названную манифестом коммунистической партии. И забиловавшей их хлёсткими фразами и остротами манифест был написан не только за тем, чтобы распалить будущих революционеров или присоединиться к беспорядочному хору протестующих против нынешнего порядка. Его авторы предлагали нечто иное философию истории, делавшую коммунистическую революцию не просто предпочтительным, но и неизбежным исходом. В отличие от утопистов, также желавших изменить общество в соответствии со своими взглядами. Коммунисты не рассчитывали на сострадание людей или склонность последних к строительству воздушных замков. Вместо этого они предлагали тем связать свои судьбы со звездой, а затем лишь следить, как эта звезда неумолимо движется по небу. Прошли времена противостояний, в ходе которых победитель выявлялся на основании моральных качеств или особенно сильной ненависти к существующему порядку. Взор у читателя представал хладнокровный анализ того, какая сторона на самом деле победит. Ну а поскольку этой стороной был пролетариат, его лидерам оставалось лишь немного подождать. Так или иначе, они не могли проиграть. Хотя манифест изначально был программой на будущее, реальное развитие событий удивило бы и его создателей. Они были готовы ждать. Но не 70 лет. Уже тогда они пристально всматривались в карту Европы, пытаясь определить возможный очаг революции. Им даже в голову не приходило обратить своё внимание на Россию. Как всем прекрасно известно, манифест был детищем злого гения Карла Маркса. Если быть точнее, этот теперь знаменитый текст родился в результате сотрудничества Маркса с потрясающим компаньоном, соотечественником, помощником и коллегой Фридрихом Энгельсом. Это были интересные и без всяких сомнений очень значительные люди. К сожалению, довольно скоро они перестали быть просто людьми и превратились в фигуры. По меньшей мере, до окончательного провала социалистического эксперимента, миллионы людей воспринимали Маркса как духовного лидера калибра Христа или пророка Мухаммеда, а Энгельсу таким образом отводилась роль своего рода святого Павла или святого Иоанна. Сотрудники Московского института Маркса Энгельса склонялись над их работами с тем благоговением, что высмеивалось в экспозициях нагадившихся неподалёку музеев атеизма. Возведённые в ранг святых в сталинской России и в меньшей степени в маоистском Китае, всему западному миру они казались дьявольским отродом. И то и другое несправедливо, потому как эти люди не были ни ангелами, ни демонами, да и работам их далеко до священного писания. хотя и проклятий они не заслужили. Они относятся к великой череде экономических трудов, которым удалось упростить, осветить и прояснить нам устройство мира. И, как и все книги с этой полки, Марксовы не лишены своих недостатков. Разумеется, для мира интересен был прежде всего Маркс-революционер, но даже в его отсутствии обязательно нашлись бы другие социалисты и провозвестники грядущего общества. Истинный вклад Маркса и Энгельса не потерявший своего значения и сейчас. Состоит отнюдь не в ихне слишком успешной революционной деятельности. Политическая экономия Маркса. Вот что на самом деле нужно понять и принять к капитализму. Именно пророчество его неизбежной гибели стало самым важным следом, оставленным Марксом в истории нашего мира. Именно эта идея стала фундаментом для огромного здания коммунизма, и именно её недостатки в конечном счёте привели к его разрушению. Но давайте познакомимся с этими людьми поближе. Внешне они были почти полной противоположностью друг другу. Маркс выглядел как революционер. За глубоко посаженные, часто моргающие глаза и тёмную кожу дети прозвали его мавром. Маркс мог напугать кого угодно: коренастый, плотно сбитый, с закрывающей половину лица бородой. Он не был аккуратистом. По всему дому валялись груды бумаг. Внутри в клубах разъедавшего глаза табачного дыма, закутанный в грязное одеяло, восседал сам Маркс. Энгельс же напротив, вполне мог сойти за представителя люто ненавидимой им буржуазии. Высокий блондин с фигурой, выдававшей в нём любителя фехтования, он с удовольствием охотился с собаками, а однажды даже переплыл реку Везер четыре раза подряд. Они различались не только внешне. Трудно найти и два менее схожих характера. Весёлый и наблюдательный Энгельс обладал быстрым и гибким умом. Говорят, он худо-бедно мог изъясняться на двадцати языках. Он отнюдь не гнушался маленьких радостей жизни, вроде хорошего вина. Интересно, что несмотря на свой длительный роман с пролетариатом, он довольно долго и безуспешно пытался доказать, что его вполне скромного происхождения возлюбленная Мэри Бернс, а после смерти Мэри её сестра Лизи, на самом деле является родственницей шотландского поэта Роберта Бернса. Маркса же Локкести явно не доставало. Он был идеальным немецким учёным, неторопливым, внимательным к деталям и неисправимым до болезненности перфекционистом. Энгельсу ничего не стоило написать трактат. Маркс же корпел над своими трудами долгие годы. В то время как Энгель составил в тупик лишь арабский язык с его четырьмя тысячами глагольных корней, Маркс и после 20 лет практики разговаривал по-английски с тяжёлым тевтонским акцентом. Его очень просто представить в тот момент, когда он испытывал тяжёлый шок от тех или иных событий. Несмотря на эти особенности, интеллектуальное первенство принадлежало именно Марксу. У Энгельса была широта охвата, случались озарения, но в поисках истинной глубины надо обращаться к его старшему товарищу. Их вторая встреча произошла в Париже в 1844 году. И эту дату можно смело считать началом их сотрудничества. Вообще говоря, Энгельс зашёл к Марксу с просьбой, но они нашли столько тем для разговора, что их беседа растянулась на 10 дней. Трудно назвать работу одного, которая не была бы так или иначе отредактирована другим или хотя бы обсуждена с другим, а их переписка занимает много томов. Они пришли к встрече в Париже разными путями. Отец Энгельса был довольно ограниченным и небожным человеком, последователем идей Кальвина. Он держал небольшое производство в Рейнландии. Стоило юному Фридриху проявить вкус к поэзии, как он тут же был послан в Бремен изучать экспортное дело, деля кров с священником. По мнению Каспара Энгельса, не было лучших лекарств для романтической души, чем религия и деньги. Энгельс подошёл к своим занятиям ответственно, но внутри у него уже бурлили революционные чувства, а его лёгкая натура никак не соответствовала строгим отцовским стандартам. Когда он по долгу службы отправлялся в доки, Его внимание привлекали не только каюты первого класса из красного дерева с золотыми вставками, но и бедняки, живущие в той же тесноте, что и лыжники на моставой. Он погрузился в чтение тогдашней радикальной литературы и к 22 годам обратился в коммунизм. Тогда это слово не имело чёткого определения. Пожалуй, было известно, что коммунисты отвергают идею частной собственности как фундамента экономической организации общества. Затем он отправился в Манчестер, чтобы поработать на отцовском текстильном предприятии. Манчестер, как и Бременские суда, казался Энгельсу лишь фасадом. Нарядные улицы изобиловали магазинами, а пригороды окружали центр кольцом прекрасных вилл. Но за всем этим скрывался другой Манчестер. Его было почти незаметно за первым, так что владельцы заводов и фабрик могли даже не подозревать о его существовании. Обитавшие в грязи другого Манчестера люди от отчаяния обращались к джинну и религии. И только настойка опия помогала им и их детям забыть об окружающем мире, где не было надежды, но лишь одна жестокость. Энгельс уже видел нечто подобное в фабричных городках своей малой родины. Но на этот раз он изучил весь Манчестер до последней лачуги и спавшего в ней пьяницы. Впечатления Энгельса довольно скоро перекочевали на страницы Положения рабочего класса в Англии в 1844 году. Самого сурового приговора, когда-либо вынесенного миру промышленных трущоб. Однажды в разговоре с одним приятелем он завёл речь об ужасных условиях жизни в этом месте и сказал, что никогда не видел настолько плохо устроенного города. Молча выслушав его, собеседник отвечал: "И всё же здесь делается уйма денег. Удачного дня, сэр". Теперь он писал почти без остановки, строча трактаты, выставлявшие великих английских экономистов апологеты режима. Пока наконец один из его трудов не привлёк внимание молодого человека по имени Карл Маркс, редактора парижского философского журнала радикального толка. В отличие от Энгельса, Маркс происходил из либеральной, если не радикальной среды, родившийся в 1818 году в немецком городе Трире, Маркс был вторым сыном преуспевающей еврейской пары вскоре принявший христианство, чтобы Генрих Маркс встречал меньше преград в своей адвокатской практике. Он был весьма уважаемым человеком и даже дослужился до юстицрата, почётного звания, дававшегося лишь самым заслуженным юристам. Но в юности был за всегда тем запрещённых сходов и поднял немало тостов за республиканскую Германию. Именно он ввёл в рацион своего юного сына Вальтера Локка и Дидро. Генрих Маркс надеялся, что сын будет изучать право. Но стоило Карлу попасть в Боннский, а затем и Берлинский университет, как он очутился в самом центре философских дискуссий, охвативших тогдашнее общество. Предложенная философом Гегелем система была поистине революционной, и консервативная немецкая академическая среда раскололась надвое. Согласно Гегелю, в основе жизни лежит изменение. Каждая идея, каждая сила с необходимостью порождает собственную противоположность лишь за тем, чтобы впоследствии слиться с ней в единое целое. И этот процесс бесконечен. Вся история, продолжал философ, по сути лишь скопление таких конфликтующих и меняющихся идей и сил. Изменение, диалектическое изменение является неотъемлемой частью нашего мира. Правила не касаются лишь Пруссии. Её правительство, по словам самого Гегеля, это что-то вроде истинного наместника Бога на земле. Молодой студент воспринял это как вызов. Он присоединился к интеллектуальному кругу молодых гегельянцев, где обсуждались такие смелые темы, как атеизм и теоретический коммунизм в рамках гегелевской диалектики, и решил стать философом. Это и случилось бы, не вмешайся представлявшее Бога государство. Бруно Бауэр, любимый профессор Маркса, собиравшийся поспособствовать его назначению в Боннский университет, был уволен за конституционные и антирелигиозные идеи. Неизвестно, что было страшнее И юный доктор Маркс расстался с надеждой на академическую карьеру. Он обратился к журналистике. Раньше он часто писал в Рейнскую газету, небольшое издание для либерально настроенных представителей среднего класса. Теперь же ему предложили пост редактора. Маркс согласился. На этом посту он пробыл ровно 5 месяцев. Уже тогда Маркс был радикалом, но радикализм его имел скорее философский, нежели политический характер. Зашедший по делам Энгельс, увлечённый коммунистическими идеями, не вызывал его одобрения. Когда тот заявил, что Маркс является коммунистом, хозяин ответил весьма двусмысленно: "Я не знаю коммунизма. Но можно ли так легко осуждать социальную философию, ставящую во главу угла защиту угнетённых?" Несмотря на все оговорки, его редакционные статьи раздражали власти. Однажды он категорически осудил закон, лишающий крестьян их почти вечного права на сбор хвороста, и удостоился выговора. В его статьях смело обсуждалась ситуация с жильём, и он получал предупреждения. Но ну а когда Маркс дошёл до того, что нелестно отозвался о российском императоре, Рейнскую газету закрыли. Маркс, как ни в чём не бывало, отправился в Париж, чтобы возглавить очередной радикальный журнал, ненамного переживший немецкую газету. Впрочем, теперь его всё больше увлекали вопросы экономики и политики. Непрекрытое преследование прусским правительством своих интересов, неизменное сопротивление немецкой буржуазии любой попытке улучшения условий жизни рабочего класса, почти карикатурное в своей реакционности настроение, владевшие богатыми и властями, придержавшими во всей Европе. Всё это смешалось в его голове, чтобы впоследствии выстроиться в единую и новую философию истории. Стало Энгельсу зайти в гости Как двое мужчин прониклись взаимным уважением и симпатией, а философия начала обретать форму. Философию эту часто называют диалектическим материализмом. Диалектическим, поскольку она принимает гегелевскую идею о неизбежности изменения. Материализмом, потому что она имела дело не с миром идей, но с физическими и социальными категориями. Материалистическое понимание истории писал Энгельс много лет спустя на страницах своего знаменитого трактата Анти-Дюринг. Он был направлен против немецкого профессора Евгения Дюринга. Здесь дится на том положении, что производство, а вслед за производством и обмен продуктов служит основанием всякого общественного строя, что в каждом историческом обществе распределение продуктов, а с ними расчленение общества на классы или сословия зависит от того, как и что производится этим обществом. И каким способом обмениваются произведённые продукты. Отсюда следует, что коренных причин социальных переворотов нужно искать не в головах людей, не в растущем понимании ими вечной истины и справедливости, а в изменении способа производства и обмена. Другими словами, не в философии, а в экономии данной эпохи. Эти доводы не так-то просто отмести. Каждое общество, утверждает Маркс, построено на экономическом фундаменте осязаемой реальности, с которой сталкиваются люди, пытаясь организовать добычу пропитания, одежды и крыши над головой. То, как они это делают, заметно отличается от общества к обществу и от эпохи к эпохе. Люди пасут скот, объединяются в ремесленные цеха или создают огромные промышленные производства. Но как бы они ни решали насущные проблемы, общество будет нуждаться в неэкономической надстройке. Оно должно управляться законом, подчиняться правительству, вдохновляться религией и философией. Не стоит думать, будто надстройку можно выбрать случайным обществом. Она должна очень точно соответствовать фундаменту каждого конкретного общества. Община охотников не смогли бы функционировать в соответствии с законодательством промышленного общества. Да и более продвинутые формы организации социума наверняка задохнулись бы под гнётом первобытных представлений о законе, порядке и управлении. При этом Доктрина материализма не сбрасывает со счетов плодотворность идей и их роль как катализаторов исторических процессов. Она лишь утверждает, что мысли и идеи суть порождение среды, которую они намереваются изменить. Голый материализм отводит идеям роль пассивных спутников экономической деятельности. Такая ситуация не устраивает Маркса. Новая теория была не только материалистической, но и диалектической. Она предусматривала изменения. Сколь постоянные, столь и неизбежные. В этом потоке мыслей идеи, родившиеся в один период, создадут очертания периода грядущего. Люди сами делают свою историю, замечал Маркс, комментируя осуществленный Луи Наполеоном в 1852 году переворот. Но они ее делают не так, как им вздумается. При обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются на лицо, даны им, и перешли от прошлого. И всё же диалектический аспект его теории, обусловливавший её внутренний динамизм, не был целиком подвластен взаимодействию идей и социальных конструкций. В этой игре участвовала ещё одна очень важная сила. Менялся сам экономический мир, сдвигалась основа, державшая на себе надстройку из идей. Так, благодаря процессу политического объединения, Разрозненные средневековые ярмарки начали потихоньку сплетаться между собой, и в результате на свет появился новый мир коммерций. На волне изобретений старая добрая ручная мельница была заменена паровой, и о себе заявила новая форма организации производства фабричная. В обоих случаях менялось само устройство экономической жизни, а меняясь, оно вынуждало связанных с ним людей адаптироваться. Ручная мельница даёт нам общество с сюзереном во главе, писал Маркс. пара ла мельница общества с промышленным капиталистом. Как только подобное изменение происходило, в ход запускалась целая цепь преобразований. Рынок и фабричное производство были несовместимы с феодальным укладом жизни, даже несмотря на тот факт, что были им порождены. Для их должного функционирования требовались новые культурные и социальные условия. В итоге они сделали немало для появления последних, создав свои собственные классы. Рынок воспитал новый предпринимательский класс, а фабрика родила на свет промышленный пролетариат. Охвативший всё общество процесс изменения означал не просто столкновение передовых изобретений с отжившими своими институтами. На смену старым классам приходили новые. По Марксу всё общество делится на классы, объединяющие отдельных людей на основании их отношения к существующему производственному процессу. Экономические перемены могут нарушить это деление. Если изменяется организационная и техническая база производства, к примеру, фабрики уничтожают ремесленные цеха, то и связанные с ними общественные отношения станут другими. Те, кто раньше были наверху, могут неожиданно для себя свалиться со своего пьедестала, уступив его вчерашним бедникам. Именно это и происходило в Англии во времена Рикарда. Поднявшиеся на волне промышленной революции капиталисты угрожали поколебать проверенные временем позиции знатных землевладельцев. конфликта трудно избежать. Теряющие могущество классы ополчаются на тех, кто идёт вверх по социальной лестнице. Феодал борется с поднимающим голову купцом, а цеховой мастер с юным капиталистом. Историческому процессу нет дела до симпатий и антипатий. Пусть и постепенно, но условия меняются, и также постепенно, но неизбежно, классы меняют своё положение. Вокруг бурлит жизнь, принося страдания многим людям. В анархии иофонии происходит перераспределение богатства. Таким образом, история это лишь картина бесконечной борьбы между классами за право обладания общественными сокровищами. Но ну а поскольку общество постоянно испытывает технологические преобразования, от подобного рода потрясений незастрахован никто. Что сулила эта теория обществу в времён Маркса и Энгельса? Она предрекала революцию, и революцию неизбежно. Ведь если их анализ верен, Капитализм содержит в себе производственные силы и связи, технологические и организационные основы, а также сложную конструкцию, вмещающую законы, политические права и идеологию. И если технологическая база находилась в движении, это не могло не сказаться на надстройке. Именно такими были взгляды Маркса и Энгельса в 1848 году. Экономическая база и капитализма, обеспечивавшей его связь с реальностью. Являлось промышленное производство. Надстройкой система частной собственности, в соответствии с которой часть выпущенной обществом продукции отходила тем, кому принадлежал его колоссальный технический аппарат. И тут возникает конфликт. Эти основы и надстройка просто не могут мирно сосуществовать. Почему? В основе промышленного производства товаров лежит крайне сложный процесс с характерной для него большой степенью взаимозависимости участников. В то время как формирующий надстройку принцип частной собственности крайне индивидуалистичен по своей сути, как следствие, надстройка и базис не ладили между собой. Фабрики нуждались в планировании, а частная собственность не признавала его. Капитализм усложнился настолько, что ему требовались указания, а сами капиталисты держались за гибельную для них свободу. Результат оказался двояким. Во-первых, рано или поздно капитализм приведёт к самоуничтожению. Недостаток планирования в производстве ведёт к постоянной дезорганизации экономической деятельности, кризисам, спадам и неразберихе, их неизбежно сопровождающей. Система была слишком сложна, а потому всё время выбивалась из колеи, теряла темп и производила слишком много одного товара, создавая дефицит другого. Во-вторых, капитализм сам о том не подозревая вырастит своего наследника Капиталистические фабрики не просто предоставят техническую базу для социализма, рационально управляемого производственного процесса, но и выдвинут хорошо обученный и дисциплинированный класс, побитый жизнью пролетариат, который станет главной движущей силой новой системы. Природа капитализма такова, что он предрешит свой конец, а в процессе и выкормит главного врага. Это был блестящий исторический анализ. Он не только предвосхитил великие перемены, но и предоставил возможность оценить наше прошлое под совсем другим углом зрения. Мы привыкли к экономическому истолкованию истории и способны невозмутимо принять к сведению переосмысление прошлого в терминах, скажем, борьбы зарождающихся коммерческих классов XVII века с аристократическим миром, важную роль в котором играли земля и происхождение. Но для Маркса и Энгельса это значило куда больше, чем упражнение в интерпретации. Диалектика уводила в будущее, а будущее это Как утверждал коммунистический манифест, содержала в себе революцию как конечную цель капиталистического пути развития. Манифест Угрюма провозглашал: "Прогресс промышленности, невольным носителем которого является буржуазия, бессильный ему сопротивляться, ставит на место разъединения рабочих конкуренцией революционное объединение их посредством ассоциаций". Таким образом, с развитием крупной промышленности из-под ног буржуазии вырывается сама основа, на которой она производит и присваивает продукты. Она производит прежде всего своих собственных могильщиков. Её гибель и победа пролетариата одинаково неизбежны. Манифест, громкое и неумолимое толкование истории, был написан уже не в Париже. Карьера Маркса в этом городе продолжалась не слишком долго. Вонн внаф редактировал полный едзивительный иронии радикальный журнал. Вонн задел чувства прусского правительства и по настоянию последнего был выслан из французской столицы. Теперь Маркс был женат. В 1843 году он сочетался браком с Женни фон Вестфален, в детстве жившей неподалёку от него. Женни приходилась дочерью прусского аристократа и члена тайного совета. На барон Вестфален считался либералом и сторонником идей гуманизма. Героями его бесед с юным Марксом были Гомер и Шекспир, а также Сен-Симон. Несмотря на тот факт, что местный священник объявил идеи последнего еретическими, что до Женни, то она славила первой красавицей города. Очаровательная девушка, она вечно была окружена поклонниками и наверняка могла найти более подходящую партию, чем смуглый молодой человек из соседнего дома. Но она любила именно его. Оба семейства одобрили выбор детей. Для Марксов подобный союз был выгоден во всех отношениях, а барон, кажется, видел в нём воплощение своих гуманистических взглядов. Интересно, дал бы он своё согласие, зная, что случится с его дочерью впоследствии? Женне пришлось спать на одной тюремной койке с проституткой, а также молить у соседей денег на гроб для одного из её детей. Вместо уютного и безбедного Трира её жизнь прошла на задворках Лондона, в двух комнатушках, Где она делила со своим мужем все тяготы враждебного к ним мира. Несмотря ни на что, их преданность друг другу вызывала уважение. В отношениях с чужаками Маркс был неучтивым, завистливым, подозрительным и вспыльчивым. Домашние же знали его как счастливого отца и любящего мужа. В какой-то момент, когда жена болела, Маркс сблизился с Ленхен, их горничной из Вестфалии, остававшейся с ними всегда, даже когда ей не могли платить. Но и измена, в результате которой родился непризнанный Марксом ребёнок, не разрушила эти отношения, державшиеся на сильной страсти. Гораздо позднее, когда Женни была при смерти, а Маркс очень серьёзно болел, их дочери запомнилась следующая прекрасная картина. Наша любимая мама лежала в большой передней комнате, а Мавр в крошечной комнатки через стену от неё. Я никогда не забуду то утро. Он почувствовал себя достаточно сильным, чтобы зайти в комнату матери. стояли им в одинница, как молодость вернулась к ним, и они вновь стали молодой девочкой и любящим юношей, стоящими на пороге новой жизни, а не изъеденным болезнями стариком и старой умирающей женщиной, которым уже очень скоро было суждено расстаться навсегда. Маркс с семьёй переехал в Лондон в 1849 году. Покинув Париж за 4 года до того, они оказались в Брюсселе, где и находились, и где был написан манифест до революционных выступлений 1848 года. Как только бельгийский монарх вернул себе трон, началось закручивание гаек, и все лидеры радикалов были согнаны в столицу. Маркс отправился в Германию. История повторилась. Маркс взялся редактировать газету, но её закрытие властями было лишь делом времени. Он отпечатал последний номер красной краской и поехал в Лондон. Его финансовое положение было плачевным. В Манчестере Энгельс продолжал жить странной двойной жизнью. Он был уважаемым участником Манчестерской фондовой биржи, и именно от него шёл к Марксом неиссякаемый поток чеков из сут. Будь Маркс хоть немного более аккуратным в финансовом плане, его семья могла бы жить вполне достойно. Но великий экономист был не из тех, кто внимательно следит за домашней бухгалтерией. Его дети брали уроки музыки, а вся семья при этом сидела без отопления. Жизнь превратилась в нескончаемую борьбу с нищетой, и денежные неурядицы не отступали ни на минуту. В доме жило пять человек, включая Ленхен. Работы у Маркса не было. Всё своё время он проводил в библиотеке Британского музея с 10 утра до 7 вечера. И так каждый день. В какой-то момент он пытался подзаработать написанием обзоров политической ситуации для Нью-Йорк Трибюн. Редактировавший её фурьерист Чарльз Эндерсон Данна был не прочь отвесить пару пощечин европейским политикам. Это принесло временное облегчение. Хотя, как и во многих других случаях, друга выручал Энгельс, писавший львиную долю статей за него. Маркс лишь присылал свои советы в письменном виде. «В твоей статье о войне красок нужно больше добавить». Когда эпопея с журналистикой завершилась, он попытался устроиться клерком в железнодорожную компанию, но его подвел отвратительный почерк. Ему пришлось заложить оставшиеся в собственности крохи. Всё фамильное серебро и ценные вещи были давно проданы. Иногда нужда была настолько серьёзной, что Маркс не мог выйти из дома. Его пальто и даже ботинки были заложены. В другой раз он не сумел отправить издателю свои тексты, потому что не нашлось денег на почтовые марки. Словно жизнь его была недостаточно тяжела, Маркс страдал от гнойных нарывов. Однажды, придя домой после долгих часов, проведённых за работой в музее, Он заметил: "Я надеюсь, что у буржуазии до конца её дней будет повод вспоминать мои карбонуклы". Он как раз закончил страшную главу Капитала, посвящённую рабочему дню. Его постоянным утешением оставалось общение с Ангельсом. Маркс то и дело писал ему, обсуждая экономику, политику, математику, военную тактику, вообще всё, что только можно, и особенно собственное положение. Вот типичный отрывок из такого письма: "Моя жена больна, Моя маленькая Женни больна. У Ленхин что-то вроде нервной лихорадки, а я не могу вызвать врача, так как не имею денег на лечение. 8 дней я кормлю семью хлебом и картофелем. И хорошо бы и это не закончилось в ближайшее время. Я ничего не написал для Даны, ведь у меня не было и пенни, чтобы прочесть свежие газеты. Как же прекратить эти адские мучения? Что хуже всего, но было необходимо. В противном случае мы бы просто сыграли в ящик. В последние 8-10 дней мне пришлось одолжить шиллинг у другого неких немцев. Лишь последние годы принесли некоторое облегчение. Один старинный друг не обидел Маркса в своём завещании, и тот наконец смог обеспечить семье достойное проживание и даже совершить несколько полезных для здоровья путешествий. И сам Энгельс вступил в права наследования и отошёл от дел. В 1869 году он в последний раз зашёл в свой кабинет. чтобы затем приехать на встречу с дочкой Маркса в прекрасном расположении духа, помахивая тростью и напевая какую-то мелодию. Женни умерла в 1881 году, похоронив двух из пяти своих детей, включая единственного сына. Она была стара и устала от жизни. Маркс не смог присутствовать на похоронах из-за болезни, так что увидевший его Энгельс заключил: "Мавр уже мёртв". Но тот протянул ещё 2 года, недовольный избранниками своих дочерей и изнурённый ссорами внутри рабочего движения. Он сделал заявление и по сей день возмущающее многих: "Я не марксист и одним мартовским вечером навсегда покинул этот мир". Что же сделал этот человек за долгие годы, проведённые в нужде? Следует начать с того, что он стоял у истоков международного рабочего движения. Ещё в молодости Маркс написал: "Философы до сих пор лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его". Маркс и Энгельс сначала одобрили то объяснение истории, что поднял на знамя пролетариат, а потом взялись направлять последний и посильно помогать ему в осуществлении своего вклада в историю. Их попытка не увенчалась успехом. Одновременно с появлением коммунистического манифеста прозвучало сообщение о создании Союза коммунистов. Но организация всю свою недолгую жизнь просуществовала на бумаге. Бывший её официальной программой и манифест даже не поступил в открытую продажу, а сам союз не пережил революционных волнений 1848 года. В 1864-м ему на смену пришло куда более амбициозное Международное товарищество рабочих. Насчитывавший 7 миллионов членов «Интернационал» был достаточно заметен, чтобы деятельно участвовать в череде забастовок, охвативших континент, и заработать, благодаря этому, внушительную репутацию. Но и ему история отпустила не слишком много времени. «Интернационал» был недисциплинированной армией убежденных коммунистов. На сборной солянкой из последователей Оуэна, Прудона, Фурье, а также мягких социалистов, яростных националистов и членов профессиональных союзов, которые к любой революционной теории относились с плохо скрываемым подозрением. На протяжении 5 лет Маркс ценой громадных усилий сохранял целостность этой конструкции. Но затем Интернационал распался. Часть примкнула к Бакунину, огромного роста человеку В биографии которого присутствовали обязательные для настоящего революционера ссылки, в том числе в Сибирь. Говорят, он был таким мастером публичных выступлений, что слушавшие перерезали бы себе горло, попроси он об этом. Другие же вновь обратились к делам национальным. Так или иначе, последний конгресс Интернационала состоялся в 1874 году в Нью-Йорке. Вряд ли стоит говорить, что он кончился полным провалом. Гораздо важнее факта создания Первого Интернационала был особый тон, который Маркс сообщил рабочему движению. Этот сплочённый и в высшей степени нетерпимый человек изначально сомневался во вменяемости любого, кто не принимал его аргументов. Он описывал экономические проблемы крайне точно, а на философские и исторические темы рассуждал с известным красноречием, что до его политических текстов то они издебиловали грубостями и непристойностями. Маркса было трудно уличить в антисемитизме. Оппонентов он называл деревенщинами, мошенниками и даже клопами. В начале карьеры, будучи в Брюсселе, он принимал у себя немецкого портного по фамилии Вейтлинг. Тот был верным сыном рабочего движения. На его ногах виднелись шрамы от атак, которые он носил в прусских тюрьмах. Верный признак бескорыстной и храброй борьбы за права немецких рабочих. К Марксу его привело желание поговорить о таких вещах, как справедливость, братство и солидарность. В результате же он был безжалостно проэкзаменован на предмет знания научных принципов социализма. Ответы растерявшегося Вейтлинга были сочтены неудовлетворительными. Прежде сидевший в позе старшего экзаменатора Маркс начал яростно мерить шагами комнату. Невежественность ещё никому не помогала, наконец прокричал он. Аудиенция завершилась. Ещё одной жертвой стал некто Виллих, бывший капитан в прусской армии, он принимал участие в немецкой революции, а затем проявил себя как блестящий генерал в гражданской войне в Америке. Он вы, он имел неосторожность принимать всерьёз немарксистскую идею о том, что чистая воля, а не нынешние условия, является истинным двигателем революции. За это мнение не такое уж и глупое, как убедительно показал впоследствии Ленин. Он был также изгнан из рядов коммунистов. Подобных историй масса. И всё же ни один инцидент не был настолько неприглядным, насколько точно предвосхитившим судьбу движения, которое в конце концов пришло к непрекращающейся травле уклонистов и контрреволюционеров, как ссора между Марксом и Пером Продونم. Родившийся в семье торговца бочками Прудон занимался своим образованием самостоятельно и в процессе стал социалистом. В какой-то момент он потряс французскую интеллигенцию книгой, название которой вопрошало. Что такое собственность? У Прудона был готов и ответ. Собственность — это кража. Он призывал к уничтожению огромных частных состояний, но не всей частной собственности. Он встречался и обменивался письмами с Марксом, После чего последний предложил ему присоединиться к ним с Ангельсом. Ответ Прудона был столь глубоко прочувствованным, столь и пророческим, и его стоит процитировать. Если вы хотите этого, давайте объединим наши усилия в поисках законов общества, способов прийти к этим законам и возможностей достичь их. Но ради всего святого, не дайте нам ни на минуту помыслить о подчинении людей. после того, как все былые догмы будут уничтожены. Я от всего сердца рукоплещу вашему желанию услышать все мнения. Так давайте же продолжать эту проникнутую уважением и добрыми намерениями дискуссию. Давайте станем воплощением осведомленной и прозорливой терпимости, но не будем по той лишь причине, что мы возглавляем движение, насаждать новую нетерпимость, примерять одежды апостолов новой религии, даже будь то религия логики и разума. Давайте собираться и поддерживать все проявления свободомыслия, осуждать всякую исключительность, всякий мистицизм. Давайте не считать ни один вопрос окончательно решённым. А если аргументы иссякнут, давайте начнём сначала, не изменяя своим красноречию и иронии. Если всё это будет так, я непременно вступлю в вашу ассоциацию. В противном случае ни за что. Маркс за словом в карман не полез. Его реакцией на книгу Продона "Философия нищеты" стала разгромная "Нищета философии". Такие дрязги сопутствовали социалистическому движению на протяжении всей его истории. За первым интернационалом последовал более умеренный и исполненный благих намерений второй, объединивший социалистов калибра Бернарда Шоу, Рамсея Макдональда и Пилсудского, не говоря уже о Ленине и Муссолини. А затем и печально знаменитый третий. организованы под гидай в Москве. В любом случае эти амбициозные проекты повлияли на развитие коммунизма в гораздо меньшей степени, чем унаследованная им от своего отца основателя ограниченность и возмутительная неспособность терпеть несогласие со своей точки зрения. Останься создание революционного рабочего движения единственным достижением Маркса за долгие годы, проведённые в изгнании. Он вряд ли был бы настолько важной фигурой для сегодняшнего мира. Маркс всего лишь один из дюжины революционных лидеров, и уж никакой не самый успешный. Заметных проповедников социализма было, по крайней мере, не меньше, а его замечания по поводу устройства общества будущего представляют мало интереса. Истинные заслуги Маркса лежат в другой области, и это диалектика материалистическая теория истории, и что более важно, пессимистический анализ перспектив капитализма. История капитализма читаем в принятой в 1929 году программе «Коммунистического интернационала», своего рода о современном коммунистическом манифесте. «Полностью подтвердила правоту марксистской теории законов развития капиталистического общества и анализа его противоречий, в конце концов ведущих к развалу всей капиталистической системы». О каких законах идёт речь? Что Маркс предрекал системе, которую так хорошо знал? Ответ скрыт на страницах огромной книги Капитала. Удивительно, что эта работа вообще была завершена. Если вспомнить о марксовой дотошности, выходившей далеко за грань разумного, в каком-то смысле она так и не была закончена. На её создание ушло 18 лет. В 1851 году Маркс думал, что закончит её через 5 недель. В 1859 через 6 В 1865 он закончил, то есть произвёл на свет кучу лишь условно пригодных для чтения листов, которые только после 2 лет колоссальной редакторской работы составили первый том. Когда в 1883 году Маркс умер, оставалось ещё 3 тома. Энгельс выпустил второй в 1885, а третий в 1894. Последний, четвёртый том, пережил и его Он вышел в 1910 году. Смельчаки, решившие сделать хотя бы попытку осилить капитал, обнаружат перед собой около 2.500 страниц. И каких страниц? На одних речь идёт о почти несущественных технических деталях, но и их обсуждение ведётся с математической точностью. Другие же пылают страстью и гневом. Перед нами экономист, читавший труды всех остальных экономистов, Немецкий педант, не упускающий шанса расставить все точки над и, учесть каждую деталь, и эмоциональный критик, способный обвинить капитал в вампировой жажде крови труда и вообще в том, что новорождённый капитал источает кровь и грязь изо всех своих пор с головы до пят. И всё же стоит крепко задуматься, прежде чем отнести этот текст как набор оскорблений в адрес мерзких богачей. Действительно, он наполнен замечаниями выдающими глубокую увлечённость Маркса своим идеологическим противником. Но главное достоинство книги состоит, как это ни странно, в абсолютном абстрагировании от вопросов нравственности. Описание пропитано бешенством, но оно уступает место холодной логике, когда дело доходит до анализа. Маркс положил своей целью открыть свойственные капиталистической системе тенденции, внутренние законы её движения. А значит, нужно было воздерживаться от гораздо более лёгких, но менее убедительных способов, вроде критики её очевидных недостатков. Вместо этого он возводит самую строгую, наиболее приближённую к истине капиталистическую модель и уже в рамках лишённого дефектов, идеального воображаемого капитализма приступает к разоблачению своей жертвы. Идея очень проста. Если он покажет, что и наилучший капитализм обречён на катастрофический конец, то станет ясно, и реальному капитализму такой судьбы не избежать, с тем лишь отличием, что она настигнет его быстрее. Маркс начинает подготавливать сцену для своего спектакля. Добро пожаловать в мир совершенного капитализма. Здесь нет места монополиям, профсоюзам, ни у кого нет преимущества перед другим. Мы находимся в мире, где каждый товар продаётся точь-в-точь за подобающую ему цену. Эта подобающая цена есть его стоимость. Крайне коварное слово. Фактически, в Торре-Рикардо Маркс говорит, стоимость любого товара определяется количеством труда, затраченным на его производство. Если для создания шляпы необходимо в два раза больше труда, чем для производства ботинка, то и продаваться шляпы должны вдвое дороже ботинок. Разумеется, речь идёт не только о простом ручном труде. Мы имеем в виду и накладные затраты труда, распределяющиеся между несколькими видами товаров, и труд, пошедший на создание машины, которая теперь участвует в производстве новых продуктов. Но, вне зависимости от конкретной его формы, всё так или иначе сводится к труду. И все товары в этой совершенной системе наделяются ценами в соответствии с количеством труда, прямого или косвенного, что они содержат внутри себя. В этом мире мы встречаем и двух главных героев капиталистической драмы: рабочего и капиталиста. К этому моменту роль землевладельцев в обществе значительно снизилась. Они заметно отличаются от главных действующих лиц экономических драм прошлого. Рабочий уже избавился от рабских пут тяги к продолжению рода. Теперь он свободный участник рынка, желающий обменять единственный принадлежащий ему товар рабочую силу. на заработок. Если же последний увеличится, работники не будут настолько глупы, чтобы немедленно растратить его в гибельном стремлении к повышению своей численности. Его встречает капиталист, чья жадность и желание обогатиться, с известной долей сарказма описаны в тех главах, где автор покидает абстрактный мир ради Англии 1860-х годов. Не лишним будет отметить, что капиталист алчет денег не просто в силу своей ненасытности, Будучи собственником-предпринимателем, ведущим бесконечную борьбу с сотнями таких же, он просто-таки должен стремиться к накоплению. В конкурентной среде, где он обитает, можно лишь накапливать или стать жертвой накоплений других. Третьего не дано. Итак, сцена перед нами, и главные герои на своих местах. Тут возникает первое препятствие. Каким образом, спрашивает Маркс, В такой ситуации могут существовать прибыли. Если всё продаётся за цену, соответствующую ценности, кто же получает незаработанную часть? Никто не осмеливается поднять цену выше конкурентной. Но даже если бы одному продавцу удалось надуть покупателя, у последнего осталось бы меньше денег на покупки в другом месте, и выгода одного обернулась бы потерями другого. Если всё продаётся по честной цене, то откуда взяться прибылем во всей системе как таковой. Кажется, что это парадокс. Было бы просто объяснить прибыль, существуй в системе не подчиняющейся влиянию конкуренции и монополии или капиталисты, не платящие работникам полную стоимость их труда. Но у Маркса ничего подобного нет. Свою собственную могилу должен вырыть идеальный капитализм. Дилемму помогает разрешить уникальный товар, отличающийся от всех остальных. рабочая сила. Ведь работник, как и капиталист, продаёт свой продукт по его истинной цене, равной стоимости. А стоимость его, как и стоимость всего, что продаётся, определяется количеством труда, потраченным на его создание. В данном случае количеством труда, необходимым для изготовления рабочей силы. Иными словами, выставляемая на продажу способность работника стоит ровно столько, Сколько трудовых ресурсов обществу необходимо затратить на удовлетворение его насущных потребностей? Смит и Рикардо одобрительно покивали бы. Стоимость работника есть денежная сумма, необходимая для его существования. Это его прожиточный минимум. Пока всё неплохо. Но вот перед нами возникает ключ к пониманию природы прибылей. Работник, соглашающийся предоставить свои услуги, Может рассчитывать лишь на полагающуюся ему заработную плату. Размер этой платы, как мы видели, зависит от человека часов, необходимых для поддержания работника в добром здравии. Если от голодной смерти работника спасёт продукт 6 часов общественного труда в день, то он стоит при условии, что цена труда равна доллару в час, 6 долларов в день, и ни центом больше. Но проблема в том, что выходящий на работу человек не может согласиться работать лишь 6 часов в день. Этого было бы достаточно, чтобы выжить. В реальности же он соглашается работать 8, а во времена Маркса все 10 или 11 часов в день. В результате он будет производить товары в течение 11 часов, но получит плату лишь за 6. Заработная плата обеспечит его выживание, его истинную стоимость Но за это он отдаст капиталисту стоимость продукта, произведённого за полный рабочий день. Именно так в систему проникает прибыль. Маркс нарёк весь массив неоплаченной работы прибавочной стоимостью. В этих словах нет и тени нравственного осуждения. Рабочему полагается лишь стоимость его рабочей силы. Он получает её целиком. Но в то же самое время капиталисту достаётся весь продукт, произведённый его работниками за полный рабочий день. хотя платит он только за несколько часов. Значит, когда капиталист продаёт свою продукцию, он может назначать цену равную её истинной стоимости и тем не менее получать прибыль. И только потому, что он оплатил не всё рабочее время, вложенное в создание его продуктов. Почему же мы сталкиваемся с такой ситуацией? Дело в монополии капиталистов на один важный ресурс доступ к средствам производства. В силу существования частной собственности и связанных с ней законов, покуда они владеют машинами и оборудованием, без которых мужчины и женщины не могут работать, капиталисты фактически владеют рабочими местами. Если кто-либо не желает работать установленные капиталистом часы, он или она просто не получит работу, подобно всем остальным участникам системы. Работник не имеет права и власти требовать больше, чем свою стоимость как товара. Система абсолютно беспристрастна. И всё же работники оказываются в дураках, ведь они вынуждены работать больше времени, чем необходимо для выживания. Не звучит ли это странно? Заметьте, что Маркс говорит о времени, когда рабочий день был длинным, иногда невыносимо длинным, а заработной платы едва хватало на то, чтобы душа не рассталась с телом. Концепция прибавочной стоимости может быть трудна для восприятия в стране, где патогонное производство с редкими исключениями кануло в лето. Но в эпоху Маркса она была не просто теоретическим построением. Может быть, хватит и одного примера. В 1862 году на фабрике в Манчестере средняя протяжённость рабочей недели в течение полутора месяцев равнялась 84 часам. Предыдущие полтора года она составляла 78 с половиной часов. Но всё это лишь прелюдия к настоящему представлению. Есть герои с их мотивами. Есть даже ключ, необходимый для открытия прибавочной стоимости. И вот занавес поднимается. Все капиталисты получают прибыль. Но в то же самое время они соперничают между собой. Это означает, что им необходимо заниматься накоплением капитала и расширять масштабы производства в ущерб конкурентам. Для этого нужно больше рабочих рук. Чтобы заполучить их, капиталисты будут торговаться, взвинчивая уровень оплаты труда. Прибавочная стоимость, напротив, будет иметь тенденцию к понижению. Кажется, что в скором времени марксовые капиталисты окажутся в непростом положении, как и их предшественники из трудов Адама Смита и Давида Рикардо. Растущая заработная плата буквально съест их прибыли. По Смиту и Рикардо проблема разрешалась, стоило вспомнить о неутолимой страсти рабочего люда к воспроизводству, разгоравшейся с каждым увеличением оплаты труда. Но Маркс, как и миль до него, исключает подобную возможность. Сомнением здесь места нет. Он просто-напросто нарекает доктрину Мальтуса клеветой в адрес человечества, В конце концов, пролетарии, которым в будущем суждено стать правящим классом, не могут оказаться настолько близорукими, чтобы растранжирить своё богатство из-за элементарной неспособности умерить плотские аппетиты. Впрочем, Маркс спасает и своих капиталистов. Он считает, что последние ответят на повышение заработной платы введением в эксплуатацию трудосберегающих машин. В результате часть работников снова окажется на улице. где будет в рядах промышленной резервной армии выполнять ту же функцию, что и рост населения в моделях Смита и Рикардо. Снижать уровень оплаты до прежнего уровня, еле-еле спасающего от голодной смерти, до стоимости труда. Пришло время для ключевого поворота сюжета. До сих пор развитие событий позволяло капиталисту не ударить в грязь лицом, ведь обращение к машинам помогло ему спровоцировать рост безработицы. И в конечном итоге предотвратить повышение оплаты труда. Но не надо торопиться с выводами. Пытаясь спастись от одной из угрожающих ему опасностей, он автоматически попадает в сети другой. И это неудивительно. Стоит ему начать замещать людей машинами, как приносящие прибыль производственные ресурсы уступят место неприбыльным. Важно понимать, что в марксовом идеальном капитализме никому не по силам получать прибыль, лишь успешно торгуясь. Будьте уверены, сколько машина принесет капитализму, столько он за нее и заплатит. Если за свой век станок произведет ценности на 10 тысяч долларов, то, скорее всего, наш предприниматель выплатил эти 10 тысяч с самого начала. Прибыль ему может принести лишь труд, работа в те самые прибавочные часы, которые он не оплачивает. Выходит, сокращая долю работников, капиталист убивает курицу, несущую золотые яйца. Увы, у него нет иного выбора. Он отнюдь не похож на Мефистофеля. Он всего лишь повинуется инстинкту: накопи, чтобы опередить конкурентов. Как только оплата труда работников начинает ползти вверх, он вынужден обращаться к трудосберегающим станкам в попытке снизить издержки и сохранить прибыль. В противном случае это удастся его соседу. О заменять людей машинами, значит, расшатывать фундамент, на котором покоятся прибыли капиталиста. Нашему взору предстаёт своего рода греческая трагедия, где герои волей и неволей идут навстречу судьбе, делая всё от них зависящее, чтобы приблизить свой конец. Жребий брошен. Прибыли снижаются, и капиталисты продолжают переходить на сокращающие расходы машины, на этот раз судвоенной силой. Каждый из них может опередить других и сохранить прибыли, лишь делая это быстрее и быстрее. Ну а поскольку все остальные занимаются тем же самым, доля живого труда, а с ним и прибавочной стоимости, в общем продукте неуклонно уменьшается. Прибыли падают все сильнее. Катастрофа уже не за горами. В какой-то момент прибыли опускаются до уровня, когда дальнейшее производство становится невыгодным, Работники оказываются на улице, и количество занятых отстаёт от уровня выпуска. Личное потребление снижается. Проходит волна банкротств. Разворачивается ожесточённая борьба за возможность продать свой товар, и в этой схватке погибают прежде всего мелкие фирмы. Надвигается капиталистический кризис. Что ж, кризис не означает конца игры. Совсем наоборот. Выброшенные на улицу рабочие вынуждены соглашаться на уменьшенную заработную плату. На рынок выкидываются машины, и наиболее успешные капиталисты скупают их за дёшево. Со временем прибавочная стоимость возвращается, и движение вперёд возобновляется. Таким образом, каждый кризис служит для укрепления возможностей системы к роста. Выходит, что постоянные кризисы или в сегодняшних терминах спады деловой активности Не следствие сбоев в системе, а свидетельство ее функционирования. Согласитесь, это необычный способ работы. Каждый этап обновления заканчивается одним и тем же. Соперничество заработников повышает уровень оплаты труда, предприниматели обзаводятся машинами, таким образом сокращая базу для получения прибавочной стоимости. Конкуренция становится еще более жестокой, пока не раздражается новый кризис, еще страшнее предыдущего. На каждой стадии спада крупные фирмы поглощают мелкие, и крушение первых приводит к куда более разрушительным последствиям. Наступает конец. Сам Маркс описал его с красноречием, достойным повествования о судном дне. Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала, которые узурпируют и монополизируют все выгоды этого процесса превращения, возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе с тем и возмущение рабочего класса, который обучается, объединяется и организуется механизмом самого процесса капиталистического производства. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается, Бьёт час капиталистической и частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют. Драма завершается в соответствии с предписанным марксовой диалектикой сценарием. Самое совершенное из систем кончает саморазрушением, пытаясь выдавить ещё хоть немного из собственного источника энергии — прибавочной стоимости. Развал ускоряется постоянной нестабильностью присущей экономике, где нет места планированию. И хотя многие силы заинтересованы в продолжении жизни системы, час смертельной схватки невозможно оттягивать вечно. Какое удивительное отличие от всего, что мы видели до этого. У Адама Смита капиталистический эскалатор двигался вверх, по крайней мере, пока хватало глаз. Рикардо объяснял остановку эскалатора со существованием множества голодных ртов и недостаточно урожайных земель. Такое положение вещей препятствовало прогрессу и осыпало золотым дождём счастливчиков-землевладельцев. Для Милля перспективы не были такими мрачными, ведь он заметил, что общество может перераспределять произведённый продукт по собственному усмотрению, не обращая внимания на диктат экономических законов. Но Маркс и этот вариант спасения считал решительно невозможным. Материалистическая концепция истории говорила ему, что государство Это всего лишь политический инструмент в руках экономических правителей страны. Сама мысль о том, что оно может играть роль судьи, беспристрастной третьей силы, разрешающей споры находящихся в конфликте сторон, казалась ему смешной. Нет, от внутренней логики происходящего было не скрыться. Следуя диалектической логике, система не просто взорвёт себя изнутри, но и подготовит свою смену. О том, на что эта смена может быть похожа, Маркс особо не распространялся. Разумеется, новое общество будет бесклассовым. Экономист подразумевал, что повод к разделению общества по имущественному признаку пропадёт, как только оно завладеет всеми ресурсами для производства товаров. Каким именно образом общество может владеть фабриками, и что собственно означает слово общество, будут ли и могут ли существовать неразрешимые противоречия между управляющими и управляемыми? Между политическими вождями и обычными людьми об этом у Маркса нет ни слова. В переходный период социализма у власти окажется диктатура пролетариата. Наконец, настанет время настоящего коммунизма. Необходимо помнить о том, что Маркс не стал строить социализм самостоятельно, оставив эту непростую задачу Ленину. Капитал это книга страшного суда для капитализма. Да и во всём наследии Маркса не найдёшь попыток заглянуть вперёд и описать будущее после судного дня. Что можно сказать по поводу его апокалиптических пророчеств? Все аргументы Маркса легко отмисти. Капиталистическая система основывается на стоимости, стоимости труда, а ключ к падению системы следует искать в таком специфическом феномене, как прибавочная стоимость. Реальный же мир наполнен не стоимостями, но вполне изменяемыми ценами. Марксу было необходимо показать, что мир долларов и центов хотя бы приблизительно напоминает возведённую им абстрактную конструкцию. К сожалению для него, в процессе перехода от мира стоимостей к миру цен, он ступает на зыбкую почву математических выкладок. Вот тут-то он и совершает ошибку. Это вполне исправимый промах, который можно ликвидировать, призвав на помощь ещё более мудрёную математику. Тогда все марксистские уравнения сейдутся. Но указавшие на ошибку критики не были заинтересованы в исправлении целой конструкции, и их приговор Марксу обжалованию не подлежал. Когда уравнения в конце концов были преобразованы, никто не обратил на это особого внимания. У марксистской экономики хватает проблем и помимо математики. Например, имеем ли мы право использовать концепцию прибавочной стоимости в мире, где господствуют монополии, в контексте научных разработок? Действительно ли Марксу удалось избавиться от трудностей, связанных с использованием труда как мерила ценности? Эти и подобные им вопросы и по сей день будоражат исследователей наследия Маркса. Именно они позволили большинству немарксистов отвергнуть его теорию как неуклюжую и недостаточно гибкую. Сделать это значит упустить два выдающихся аспекта марксова анализа. Во-первых, он создал нечто куда более важное, Чем очередная модель экономики. Маркс буквально изобрёл новое направление исследования для общественных наук критику экономики как таковой. Значительная часть Капитала убеждает читателя в том, что ранние экономисты неправильно понимали стоявшие перед ними задачи. Взять хотя бы проблему стоимости, так занимавшую Смита и Рикардо. Оба они с переменным успехом стремились продемонстрировать, насколько цены отражают или же не отражают количество рабочего времени, затраченного на производство того или иного продукта. По Марксу главный вопрос состоит вовсе не в этом. Прежде всего надо выяснить, можно ли вообще говорить о труде как единице измерения стоимости, когда реальные способности мужчины и женщины к труду настолько различались. Рикардо утверждал, что отношение рабочих часов, затраченных на поимку форели и убийство оленя, и определяет их сравнительную ценность при обмене или просто цену. Но никогда ещё оленя не убивали удочкой, а форель не ловили в лесу. Как же мы можем использовать труд в качестве общего знаменателя для определения ценности при обмене? Ответ прост, отвечал Маркс. Капиталистическое общество порождает особый вид труда труд абстрактный, труд лишённый личных свойств, как это было в докапиталистическую эпоху. труд, который можно продавать и покупать, точь-в-точь точь, как пшено или уголь. В итоге, настоящая заслуга трудовой теории стоимости заключается не в определении цен, как полагали Смит и Рикардо, а в идентификации типа системы организации общества, которая превращает рабочую силу в товар. Такое общество капитализм, где под влиянием исторических факторов, например, движения в поддержку огораживания, возник класс неимущих рабочих. у которых нет иного выбора, кроме как продавать свою рабочую силу как обычный товар. Таким образом, Маркс открыл подход к социальному анализу, выставляв экономику в абсолютно новом свете. В таком свете, что его казавшаяся нескладной модель будто обрела второе дыхание, предложив крайне оригинальное объяснение происходящего. Основываясь на базовых предпосылках, расположении персонажей на сцене, их мотивах и общей атмосфере Она представила ситуацию изменяющаяся и изменяющаяся вполне предсказуемо. Эти преобразования происходили на наших глазах. Сначала упали прибыли, затем капиталисты установили новые машины, оживление закончилось крахом, и фирмы поменьше стали жертвами своих крупных собратьев. Маркс дал этим тенденциям имя законов движения капиталистической системы. Именно им было суждено определить траекторию развития капитализма. По-настоящему удивляет тот факт, что многие из этих законов оказались пророческими. Трудно спорить с тем, что прибыли в капиталистических экономиках имеют свойство снижаться. Конечно, Марксу здесь не принадлежит слава первооткрывателя. Да и падают прибыли не только по упомянутым им причинам. Но, как замечали ещё Адам Смит, Рикардо и Милль, и что охотно подтвердит любой бизнесмен, Давление конкурентной среды и растущие зарплаты действительно сокращают прибыли. Если не брать в расчёт неуязвимые монополии, а таких немного. Прибыли это одновременно краеугольный камень капитализма и его ахиллесова пята, так как ни одна компания не в состоянии постоянно поддерживать цены выше собственных издержек. Существует лишь один вариант, при котором прибыли сохранятся. Фирма или экономика в целом обязаны всё время расти. Потребность в росте ведёт ко второму предсказанию марксистской модели. Поиск новых технологий производства не будет иметь конца. Промышленный капитализм родился во времена промышленной революции совершенно не случайно. Как показал Маркс, технологический прогресс является не просто спутником капитализма, но и одной из движущих его сил. Чтобы выжить, фирмам необходимо заниматься инновационной деятельностью. изобретать и экспериментировать. Недолог век того бизнесмена, который шить жить прошлыми достижениями. Недавно одна крупная химическая компания объявила, что около 3/4 её дохода пришлись на продукты, о которых 10 лет назад никто и не слышал. Такое положение вещей вполне типично. И хотя мы ведём речь о довольно сильно зависящей от изобретений отрасли, связь между изобретательностью и прибыльностью сохраняется повсюду. Модель демонстрировала ещё три тенденции, свойственные капитализму. Все они так или иначе проявили себя в реальности. Вряд ли нас стоит убеждать в том, что прошедшее столетие было столетием крупнейших экономических спадов и возникновения гигантских корпораций. И всё же следует отдать должное смелости марксовых предсказаний. Ни один экономист той эпохи не считал склонность к кризисам, мы бы назвали их колебаниями деловой активности. неотъемлемым свойством капиталистической системы. Но последовавшие события полностью подтвердили пророчество Маркса насчет чередования подъемов и спадов. Что касается делового мира, на момент выхода капитала крупные предприятия были скорее исключением из правил, то он задавали более мелкие фирмы. Утверждение, будто в обозримом будущем власть окажется в руках огромных корпораций, В 1867 году звучало не менее странно, чем сегодня, уверенье в том, что через 50 лет мелкий бизнес в Америке потеснит большие фирмы. Наконец, Маркс считал, что независимый ремесленник или работающий на себя человек окажется не способен противостоять натиску массового производства. И чем дальше, тем больше доля рабочей силы будет вынуждена продавать свой труд на рынке, и таким образом вольётся в ряды пролетариата. Как было с ли это пророчество. В первые годы XIX века порядка 3/4 американцев работали на себя, будь то на ферме или в крошечных лавочках. Сегодня же их доля составляет около 10%. Конечно, офисного работника, водителя автобуса и банковского служащего с трудом можно отнести к пролетариату. Но в терминах Маркса все эти люди вынуждены предлагать свою рабочую силу капиталистам. В отличие от того же фермера или сапожника, владеющих своими средствами производства. Если рассматривать её в целом, модель демонстрировала неплохие способности к предсказанию. Но вот что важно. Даже самое внимательное изучение мира, каким он виделся Марксу, не позволяет объяснить произошедшие впоследствии важные изменения. В его мировидении нет ни одной выдающейся фигуры, ни прозорливого рабочего лидера, ни героя грядущей революции. Кто бы спорил, главные роли в нашей драме есть. Это и приближающийся собственное падение капиталист, и пожинающий плоды своего триумфа рабочий. Но и они являются лишь пешками в игре, завершающейся поражением одного и победой другого. Главной фигурой в сценарии Маркса является не человек, а процесс. В основе его взгляда на мир лежит диалектическое движение. Надо сказать, что он оказался прав не во всём. Маркс думал, что прибыли будут снижаться постоянно и неумолимо, а не только в рамках делового цикла, и потерпел поражение на практике. И всё же, несмотря на заметные недостатки, о которых мы поговорим подробнее, марксистская модель капитализма была во многом пророческой. Упомянутые до сих пор предсказания звучали вполне невинно. Оставался главный вывод. Наверняка читатель помнит, что в итоге чистый капитализм Маркса обречён на крушение. следует сразу оговориться, что и этот прогноз не так-то легко сбросить со счетов. В России и Восточной Европе на смену капитализму действительно пришёл социализм, а в Германии и Италии капитализм уступил место фашизму. И хотя войны, жестокость политических лидеров, направленные усилия революционеров да и просто судьба внесли свою лепту, Невесёлая истина состоит в том, что изменения произошли во многом по той причине, что была так важна для Маркса. Капитализм потерпел неудачу. Почему так получилось? Отчасти дело было в порождённой им самим нестабильности, которую предвидел Маркс. Це ряда кризисов, один глубже другого, усугублённых разрушительными войнами, лишила низшие и средние классы общества веры в систему. Но это не всё. Европейский капитализм рухнул не столько по экономическим, сколько по социальным причинам, и это Маркс тоже предвидел. Сам он понимал, что экономические недостатки системы не были непреодолимы. Во времена Маркса не существовало антимонопольного законодательства и способов сглаживания циклических колебаний экономики, но эти меры не казались недостижимыми. В превращении в жизнь марксовых взглядов на наше общество Не было ничего неизбежного в физическом смысле этого слова. Марксистское предсказание упадка основывалось на политической невозможности исправления системы правительством не только по идеологическим, но и по эмоциональным мотивам. Для излечения пороков капитализма членам правительства нужно возвыситься над собственными интересами, а это реально лишь при условии, что люди освободятся от оков эгоизма. Согласно анализу Маркса, Вероятность подобного развития событий была не велика. Главным образом, именно нехватка гибкости и зависимость от сиюминутных интересов ослабляла европейский капитализм по крайней мере до Второй мировой войны. Читавший Маркса вряд ли сможет испытывать какое-либо чувство, кроме ужаса, при взгляде на ту зловещую реальность, с какой многие народы встали ровно на тот путь, что, согласно экономистам, сулил им гибель. Казалось, будто правительство, не отдавая себе в этом отчёта, Вознамерелись доказать справедливость марксова прогноза, делая именно то, что от них и требовалось. В царской России были раздавлены все ростки демократического рабочего движения, а в Англии и Германии создание монополий и картелей поощрялось на официальном уровне, и марксистская диалектика казалась пророческой, и в этом губительной. Стоило кому-либо на рубеже веков обратить внимание на огромный разрыв между богатыми и бедными, а также на полное безразличие первых к судьбам вторых. Как возникало ощущение, что в психологические стереотипы, игравшие главные роли в марксовой драме, были подсказаны самой жизнью. В те годы события в Америке развивались по иному сценарию. Конечно, и в этой стране были свои революционеры и сторонники реакции. Экономическая история Соединённых Штатов содержит немало примеров эксплуатации и жестокости. Различие же заключается в том, что здесь развитию капитализма не препятствовало наличие родословной и устаревшие классовые предрассудки. Отчасти по этой причине социальный климат в Америке куда суровее европейского. Американцы считали здоровый индивидуализм своим кредо долгое время после того, как индивид был подавлен наступившей эрой массовой индустриализации. В Европе же традиционная максима положения обязывает существовала на фоне очевидного классового деления. И всё же именно в американской атмосфере родился своего рода прагматизм в том, что касается отношений с властью, на личном и общественном уровне. И повсеместное уважение к демократическим идеалам, позволившее государству избежать подводных камней, принёсших столько несчастий народам всего мира. В этой способности к изменению и следует искать ответ на анализ, проделанный Марксом. И правда, Чем глубже становятся наши знания истории капитализма, и особенно в последние десятилетия, тем лучше мы можем оценить как проницательность Маркса, так и ограниченность его выводов. Те проблемы, что он диагностировал у капитализма, по большей части никуда не делись. Среди них стоит особо отметить тенденцию к экономической нестабильности и концентрации власти и богатства. Тем не менее, разные страны разрешают эти проблемы по-своему. Так, несмотря на уровень безработицы, превышающий американский, многие европейские страны предоставляют своим гражданам бесплатное образование, в том числе высшее, и здравоохранение, а также пенсионное обеспечение и пособия по безработице, заставляющие американцев краснеть от стыда. В результате процент граждан, живущих за чертой бедности, в Америке в 3, а то и в 4 раза больше. О чём это говорит? Обладавший широчайшим видением проблемы Маркс попросту не отвёл должной роли социальным политическим факторам. На страницах его работ трудно найти даже упоминание о них. По поводу прерогатив капитала, важности рынка и роли частного и общественного секторов экономики, опирающиеся на капиталистические институты, существует целый спектр мнений. Именно в этом спектре взглядов моделей поведения и институтов, стоит искать духовного наследника марксизма. Не стоит отождествлять марксистский анализ с пророчествами неизбежной гибели. И по сей день он предлагает самое глубокое, самое полное исследование, которому когда-либо подвергалась капиталистическая система. Перед нами не просто критика с позицией нравственности, сопровождаемая кивками головы и цоканьем языком по поводу того, насколько порочна жажда наживы. Всё это справедливо относительно Маркса-революционера, но никак не Маркса-экономиста. Несмотря на всю заложенную в них страсть, его оценки подчёркнуты беспристрастны, и именно поэтому они остаются актуальными и сегодня. Наконец, стоит заметить, что Маркс был не просто великим экономистом. На похоронах друга Энгельс сказал, что, как Дарвин открыл закон эволюции органической природы, Так Маркс открыл закон эволюции человеческой истории. Тут он немного преувеличил. Но Энгельс был не так уж и прав, говоря о чрезвычайной важности марксова взгляда на исторический процесс как арену схваток разных классов за господство над остальными. Маркс научил нас смотреть не только на историю, но и сквозь неё. Точно так же, как Фрейд завещал изучать происходящие внутри нас процессы. зачастую невидимая за внешней стороной личности. А Платон учил направлять взгляд сквозь ширму ещё не исследованных идей, туда, где сокрыты важнейшие вопросы философии. И потому Маркс, наряду с Фрейдом и Платоном, по праву является нашим современником. Его не назовёшь непогрешимым. И тут не поможет даже культ вокруг его личности. Наверное, лучше воспринимать его как неизбежного участника нашей жизни, как великого исследователя, обнаружившего новый континент общественной мысли и оставившего на нём неизгладимый след. Все, кто пожелает изучить этот континент более подробно, согласны они с Марксом или нет, должны отдать дань уважения тому, кто впервые открыл его для человечества.